Глава 53. Георгий. Всё тело горит огнем от ледяного мороза. Линка как пушинка, но идти тяжеловато. Хоть я и на чистом адреналине. Думаю, что если не ускориться, то дочь слишком переохладится, а это может обернуться самыми ужасными последствиями. Я как сайгак несусь вперед, придерживая куртку, чтобы дочь оставалась в теплом сухом коконе, но даже сквозь толстую ткань чувствую, как малышка трясется. «Афин, не отставай!» Громко бросаю через плечо и пытаюсь ускориться еще немного. Каждый шаг дается с трудом. Вот же, а! «Припёрлись» называется, выбрали самую заснеженную дорогу. «Афин, ты там не замерзла? Такая безответственность рубанула по мне ощутимо, но... Где Афина? Ответное молчание и отсутствие даже легкого шелеста позади меня или хруста снега заставляет резко развернуться. Одинокое белоснежное поле простирается до самых деревьев и зарослей, рядом с местом, где провалилась лина. Громадный молоток начинает долбить по мозгам, мощная волна паники пробирает до трясучки. Я судорожно приступаю с ноги на ногу, обозревая снежную гладь, срываюсь с места и несусь обратно, уже не чувствуя ни холода, ни жара, Лишь как изнутри распирает тревогой. Нет, она не могла провалиться, она стояла у берега. Нет, нет, не могла однозначно. Она же ко мне подходила, укутывала дочь. Да что же это? Я не слышал ни вскрика, ни зова, ничего. Возвращаюсь, крепче прижимая к себе маленький трясущийся комочек. Ее надо быстрее домой. Где Афина? Что могло случиться? На глаза попадает тёмное пятно за высокими кустами. Стремительно несусь туда. «Моя девочка лежит на снегу и не двигается. Что с ней?» Лина потихоньку затихает. Я приближаюсь к Афине, падая перед ней на колени. Одной рукой держу Линку, другой ощупываю любимую. «Малышка моя ласковая и нежная, что с тобой?» Тереблю ее за плечо, набираю небольшой комок снега в ладонь, тру Афине лицо. Она начинает морщиться и сонно отворачиваться от мокрого холода. «Афина, ты меня слышишь? Афина!» Она распахивает глаза и медленно пытается приподняться, и только тут я подмечаю кровавые следы на девственно-белом снегу под ее головой. Усаживаю линку на землю, адреналин бьет ключом. Но я удивительно легко переключаюсь и легко отточенными слаженными движениями осматриваю повреждения. Голова. Обо что она могла так сильно удариться? Совсем рядом деревянный обрубок, я фокусирую на нем взгляд. Возможно, об него и стукнулась. «Да, похоже на то». Из он досталось, и сзади голову как-то зацепило. Оттуда шла кровь. Уже не хлещет потоком. «Линочка», — шепчет Афина в замешательстве, понимающе глядит на дочь. «Так, понятно, домой надо еще быстрее». Сознание потеряла «Очень, конечно, буду надеяться на отсутствие сотрясения, но что-то мне подсказывает, что без него не обошлось. Хоть бы полегче». «Гош, что ты упала? Не тошнит?» «Нет». «Голова ясная? Не знаю». «Речь немного смазана, скоро восстановится. Чёрт!» «Линка, обращаюсь я к дочке. Твой папа же богатырь? Так, кажется, в саду говорили». «Да». Всхлипывая, накивает, высовывая мордочку из теплого кокона. «Тогда у нас супер задание. Я несу на руках маму, а ты сверху осторожно придерживаешься за меня. Договорились?» «Зачем?» – отмахивается моя богиня. «Я сама могу пойти». Как мы дошли втроем, я уж не помню. У меня была одна цель – скорее донести девчонок до дома. Как только я перешагиваю порог, бабушки охают и ахают, бросаясь к девчонкам. Ольга Дмитриевна принимает в руки внучку с выражением ужаса на лице. «Что случилось?» «О, господи, мокрая насквозь, вся продрогла!» «Скорее ее в ванну!» Киваю на Алину, взяв на себя командование. «И чай теплый. «Георгий, что произошло?» «Моей маме совсем не следует волноваться, но помощь её реально нужна. Там речка или пруд, вода не замерзла. В ответ мама издает истошный вопль. Все обошлось, успокаиваю и её». «Тебе самому надо согреться». «Мы с Афиной наверх, я ее уложу под одеяло и чуть позже сгоняем к врачу». Афина упала и головой ударилась. Со мной все в порядке, возмущается моя испуганная фурия, но я уже не ведусь. Иди быстро в душ, спорит мама. Гош, правда, сходи, обогрейся. Афина кладет ладонь мне на плечо. Я сейчас с Линой разберусь. Быстро, в спальню, рявкую я. Тебе вообще лежать надо. В итоге моя мама носится с Афиной, причитает и выгоняет меня в душ. Ольга Дмитриевна занимается внучкой. Афина противится, не хочет встречаться с врачами, пришлось снова убеждать ее горячей категоричностью. Линка после такого шока вырубилась за 20 минут. А я, переодевшись и пробравшись к Афине под одеяло, крепко-крепко обнимаю ее, не готовая осознать, что я мог их потерять. Я уж одурел от этой мысли. Еще крепче сжимаю ее в объятиях. «Коша», — подхрипывает Афина, — «задушишь меня». И «Я тебя так люблю», — срывается с губ. «Если бы с вами что-то случилось, не знаю, как перенес бы». Она затихает, прислушиваясь к моим откровениям. Я утыкаюсь носом ей в волосы. Боже, она со мной, со мной, и мои девочки живы. «У тебя просто шок, не надо». «Надо!» — тянусь к ее руке, подношу к губам. «Я хотел позже, когда представится удобный случай». Но понял, что может случиться не только подходящий, но и наоборот, так что... Вот. Сосредоточенно надеваю ей на палец кольцо, которое скрутил 10 минут назад самостоятельно. Что это? Удивляется Афина, разглядывая гнутую проволоку на безымянном пальце. Это вот... Да неважно. Кольцо в кармане было, и фиг знает, куда делось. Я обыскался. «Мы можем это хлипкое сооружение временно считать заменой золотому обручу». «Гоша, а точно головой я ударилась, а не ты?» Проговаривает она шокированно, дотрагиваясь до скрученной в колечко проволоки. «Извини, что не самое красивое, но то, что я подготовил, реально куда-то делось». «Понятно». Роняет она скомфуженно. «И это все? Дёргаю я бровью в недоумении. Я тут тебе душу изливаю, в любви признаюсь, а ты... Понятно? Заключаю ее в кольцо своих рук. Ты только что предложил пожениться девушке, которая получила травму головы. Ты большой оригинал. Мы друг друга стоим. Подвожу итог я. А если я скажу нет? Веселится она. Да это тебе травма не дает все рационально обдумать, а в душе-то ты согласна. Мне прилетает в плечо. Вот «Ты какой самоуверенный и наглый, жуть!» «Так иначе с тобой никак, будем считать, что ты ответила «да».» «Но я не ответила. Но ты и нет не ответила», — начинаю улыбаться. «Что? Я... Да я...» «Да понял я уже, что ты потеряла да речь от моего бешеного обаяния и нечеловеческой харизмы. Ну, знаешь ли...» «Я люблю тебя, малышка». Ловлю ее голову, осторожно придерживаю за подбородок и, наверное, влюбился еще тогда. Когда впервые увидел, взглянул в глаза, услышал имя. Только сам не понял. «Впечаталось мне в память, никак не вытравить. Так и будешь сидеть за нозой». «Какой ты романтичный, нечего сказать. Просто скажи «да». Успеваю лизнуть ее в губы, пока она не отвернулась. Но так как молчание — это явный признак согласия, можем обрадовать Линку и мамочек. А если серьёзно... Я чуть душу дьяволу не отдал, пока бежал к тебе с Линкой на руках. В жизни такого страха не испытывал. Я сегодня так ярко ощутил, что не могу вас потерять».